Глава 54. Во дворце Жозефа. Некромант в деле. За перепалкой они позабыли о вороне, который и встретил их в комнате на другом конце портала. Он невозмутимо восседал на спинке кресла, оббитого алым бархатом. Больше в помещении мебели не было. Вивьен уставилась на обои. Рисунок в форме четырехлистника Повторялся бесчетное количество. От него ребило в глазах. Чедвик же разглядывал двух доберманов, замерших с двух сторон от кресла. Можно подумать, они охраняли Захария. Но изумляло другое. Он подтвердил бы под присягой, что это те самые псы, которые атаковали Академию в виде зомби. Только вчера он просматривал записи с голограммеров. Этих исполинских доберманов сложно с кем-то спутать. Их с Вивьен взгляды встретились. Что за вкусы у местных аристократов? От тромбов на стенах несложно помешаться. У меня меньше, чем за минуту заболела голова. Как тебе, собачки, выбор боевого добермана тоже описывает обитателей дворца определенным образом. На лицо гипертрофированное стремление к внешним эффектам к тому же, недавно они вели себя более грозно. Захарий встрепенулся. Не исключено, что до этого он преспокойно спал. «Я уже думал, что придется самому. Похоже, что вы ослепли и оглохли. Конец света и то не заметите». «Ну, не всех же распирает от секретов, своих и чужих», – Парировал Рит. С момента, как ворон ожил, они с Чедвиком и Словом не обмолвились о том, что его единственный друг и наставник оказался двойником его папаши. Рид всегда считал, что Захарий относился к нижнему рангу демонов, имевших только одно обличие. Они не отличались силой, однако в разумности не уступали всем остальным. Что изменилось сейчас? Захарий посмотрел на Рида, тот ответил ему таким же задумчивым взглядом. Каждый мог определить настроение другого с закрытыми глазами. «Какая разница, что за происхождение у ворона?» У Чедвика оно тоже подпорченное, как репутация владыки. Главное, что все эти годы Захарий был на его стороне. Вытаскивал из передряг, помогал скрываться от дорогих родственников и всех обязанностей, положенных принцу. «А где остальные псы?» – звонко спросила Вивьен. «Разве их всего двое?» Димоны прекратили гляделки. Ворон закатил глаза. что в исполнении птицы выглядело так, будто он сейчас откинется. «Этот портал стихийный, то есть для него специально не выбирали время и место. Я переместился сюда, чтобы блокировать перемещение эм... аборигенов, и заодно проследить, чтобы их не скопилось чересчур много, и они не разорвали вас, когда наконец и явитесь». «Немного на себя берешь, выдохнул «Некромант». «Это что со мной должно было случиться, чтобы я достался собачкам на закуску?» Захарий не стал отвечать, но ответа и не требовалось. Бесовка живо представила, как они, вполне вероятно, целовались бы с Ридом в портале, если бы он перед этим не умудрился ее разозлить. «Не отвлекайтесь. Тебе лишь бы с кем-нибудь поспорить, дорогой». Ворон с Демиургом хором замолчали, переваривая обращение. «Да, времена меняются», – глубокомысленно сообщил Захарий. Вернемся к нашим собачкам. Я создал преграду, впустил сюда три или четыре. Разделаться с большим количеством мне не под силу, вы уж простите. Остальные столпились рядом, их тянуло в академию. Судя по всему, их натравили на вещи студентов, на некоторые предметы из классных комнат». Бесовка вздрогнула, в который раз вспомнив свой сон. Рид привлек ее к себе и поцеловал в макушку. Кому-то потребовалось разрушить учебное заведение, и для этого нашли смехотворный предлог. Оба князя кинулись в нападение, забыв, что изначально всего лишь запросили помощи. Но не успел я успокоить доберманчиков, как из портала прилетел искрящийся фиолетовый сгусток. Как небольшой снаряд. Ударил одного из них в грудь, и собачьи останки в одно мгновение преобразились в обычного пса. Не особо умного, с переизбытком слюны, но вполне живого. Два других бросились его кусать, как и положено умертвием. Однако вместо того, чтобы заразить здоровенького, сами перекинулись в нормальных. «Ничего себе!» Присвистнул Рит, обращаясь к Вивьен. «Это сильнейшее заклятие обратной силы. Как оно тебе удалось?» «Мессир, вы нашли кого спрашивать. Ускользающая не владеет подобной магией. Она создает условия, чтобы это редчайшее магическое плетение сработало». «Это верх бестактности. Надо будет обсудить с Захарием, чтобы высказывался дипломатичнее». В конце концов, Виф еще не привык к его манерам. Отметил про себя принц. Но девушка и сама могла за себя постоять. «Интересно, если я ударю в это кресло, куда и в кого попадет заряд после серии отскоков?» «Какая нервная молодежь пошла!» — закрученился ворон. «Прошу вас, дослушайте спокойно!» «Я выпустил двух псов за перегородку». И там на них кинулись собратья-зомби. И, разумеется, все ожили. Сейчас подозреваю, во всей Ингерландии воскресших доберманов больше не осталось. Их было-то всего два или три десятка. Ровно тридцать три штуки. Я чувствую каждого. Мертвецов среди них нет. Но каждый пес сохранил рудименты пепла. Думаю, что они не проживут долго. «Мы можем с этим что-то сделать», – взмолилась Вивьен, которая вдруг почувствовала личную ответственность. «Одно дело идти сражаться с зомби, другое узнать, что ты оживила их всех. И теперь вроде как это не посторонние собаки». «Нельзя, чтобы с ними плохо обращались. Предлагаю забрать их в академию. Заодно наши лекари посмотрят, что можно сделать. Или ты обязательно что-нибудь придумаешь». Она посмотрела на него такими глазами, что Рид чуть было не согласился. На что угодно. На собачек, кошечек, морских свинок. Да хоть всех бастардов Жозефа нянчить. Повезло, что Захарий вовремя разразился кашлем. «Нет-нет, я имел в виду, что они проживут стандартные, отведенные доберманом сроки. Что это не магические собаки». И о них будут заботиться даже лучше, чем о самом князе. Я позабочусь. Хватит с нас и одной птички. Он проигнорировал расстроенный вздох Вив и возмущенный клек от Захария. Ты справилась со здешней угрозой, невероятная моя. Но с князем поговорить все равно необходимо. Веди к нему. Обратился он к пернатому демону. Ты все тут прощупал. Они миновали несколько зал, которые выглядели так, словно здесь шла осада. Слуги отгораживались от зомби-псов тяжелой мебелью, баррикадировали выходы на балконы и террасы. Княжеский замок в эти дни превратился в зону, где правила смерть. Рид еще раз проверил территорию на наличие у мертвей. Ничего. Видимо, Жозеф позаботился о том, чтобы люди, подцепившие вирус, гибли сразу. Для этого способов достаточно. В воздухе улавливался аромат витана. Этот газ быстро уничтожал человека подобную нежить с более сложной нервной организацией, чем у четвероногих. В некоторых комнатах за закрытыми дверьми прятались люди. Оттуда разило отчаянием. Они были напуганы, гремел металл, точились ножи. Очевидно, что Жозефа, когда весь дворец осознает, что произошло, Ждет неприятный сюрприз. И, возможно, гильотина. Князя они нашли на пригорке у крепостной стены. Рядом темнели пятна свежей земли. Могилки доберманов закапывали в явной спешке. «Что он творит?» – прошептала бесовка. «Он пытается оживить... черепах?» «Не просто черепах, а редкий для вереней вид... сухопутного архелона...» Рид, напротив, не понижал голос. Это гиганты с мощным клювом и повадками хищника. На этой территории последние из них вымерли лет четыреста назад. Предки нашего князя держали их в саду вместо тигров. Но с учетом, что с доберманами ему помог и выброс, шансов у него нет. Растрепанный наполовину седой человек в распахнутой шелковой рубахе склонился над каменным надгробием, по которому в разные стороны разбегались изображения черепашек. Он метал в постамент искры, но чаще не попадал, из-за чего все происходящее становилось похоже не на ритуал, а на фейерверк. <реклама> Мои создания не могут меня поразить. Сейчас я явлю вам величественного архелона. С черепахами я раздавлю любое сопротивление и добуду гримуар, который пообещал госпоже. «С доберманами сложно. Они все время отвлекаются. Нападают на поселение за стеной». «Что за госпожа?» – молвил Рид. Он почувствовал такую усталость, будто это он, а не Жозеф, сошел с ума, потерял аппетит и сон. Безумец расхохотался. «Тебе и не снилось! Не снилось! Такая высота! Я буду парить!» – бормотал он себе под нос. «Всё ясно», – Проскрипел ворон. Пойдем ко второму. Он посильнее и расскажет больше. Тут уже делать нечего». В подтверждении его слов, через разлом в стене, примерно в 30 метрах от них, медленно двигалась группа людей. Факелы и вилы говорили сами за себя. Со стороны дворца к пригорку катились выжившие слуги. Часть из них были вооружены арбалетами. Портал раскрылся почти под ногами бесовки и потянул ее внутрь. Захарий впорхнул следом. Рид замешкался словно на мгновение, чтобы надеть каждому псу магический ошейник. С таким украшением ни одного тронуть не посмеют, в отличие от Жозефа.